Глава Б7. Обезьяновый двигатель. Крыса, блять, ебаная. Пиздобола, боссаны. Падла, гандон, хуеплетная мразь. Чтоб ты, сука, сдох. Я орал уже минут десять, пытаясь остановить кровотечение собственной майкой. Несмотря на все мои старания, кровь хуярила и хуярила. Утро, короче, заебись началось. Как все было? Всю ночь я замерзал, как забытый в ванне с пеной пидорас. Вжимался в угол, крепко прижимая к себе обрез с выпученными глазами, боясь даже, блядь, моргнуть, вздрагивая при каждом новом треске веток. В ужасе представляя, как к дому подкрадываются, раздрачивая шерстяные елдаки, медведи-насильники. И когда я говорю «вздрагивая при каждом новом треске веток», я имею в виду «реально, блядь, при каждом». а тут пиздец, как дохуя трещащих веток. Вокруг ёбаный лес, потому что. Так что вздрагивания быстро превратились в нихуёвую дрожь, от вибрации которой я постоянно отъезжал из угла комнаты в середину, словно вибрирующий телефон по столу. Кто-то заметил бы, что в постапокалипсисе нет телефонов, и откуда мне, блять, знать, как двигается ебучий вибрирующий телефон по злоебучему столу? И я ответил бы пидорасу, «Да, в постапокалипсисе нет телефонов», но есть, блядь, фильмы на DVD, в которых постоянно, блядь, ездят обоссанные телефоны по обоссанным столам от ёбанной вибрации. Кто-то также мог бы заметить, что я много и однообразно ругаюсь матом, даже у себя в голове, в собственных мыслях. Таким телепатом я сказал бы вот что. Сосите, блять хуй, спасибо. Сука, откуда у меня это постоянное ощущение, что я поэт, пишущий драматическую поэму, Они не ебучий и раскачанный до да нельзя роскошного вида китаец, выживающий в нахуй пизданувшемся мире. Зачем я общаюсь с несуществующими зрителями? Никто не следит за мной, никто не видит, как я тут драматически охуеваю. Одиночество. ёбаное одиночество. И почему мне похуй на это? Потому что я охуенный китаец, и мне в хуй не уперлись зрители, чтобы создавать потрясающую поэтическую драму из собственной жизни». Каждое мое действие – движение кисти по холсту жизни. Я не живу. Я создаю эпическое полотно, которым целую вечность будет восторгаться единственный, кто его увидит, Господь Бог. Тем временем кровь продолжала хуярить, и я, походу, ненадолго отрубался. Надо срочно что-то делать. Быстро вытаскиваю из ботинка шнурок. Ну, настолько быстро, насколько это можно сделать одной рукой. Плотно обматываю клешню повыше над раной. Кажется, помогло. Принимаюсь резать майку на длинные лоскуты. Она вся промокла от крови, но это сейчас похуй, наверное. Плотно забинтовываю руку несколькими полосками окровавленной тряпки. Фух, вроде получше стало. Хотя с такими бинтами хуй поймешь. Притормозил я кровотечение или нет. Надеюсь, помогло, короче. Облокотился на стену. Устало выдохнул, вытянул ноги. «Вот же сучья падла. Как я мог в это поверить? У тебя нет крови, блядь, у тебя под кожей металл, блядь, ты машина, блядь, хуешина, блядь». Пришлось выругаться вслух, чтобы хоть чуть-чуть стравить давление от нахлынувших эмоций. Я себе руку расковырял до самой кости, и могу сказать с уверенностью, у меня пиздец, как дохуя крови, и нихуя нет никакого ебучего металла под кожей. Вот нахуя я решил проверить это говно? И почему не остановился, когда ткнул себя в руку и выступила кровь? Понятно же было, что пиздёж какая-то, или метафора, или еще какая ебня. Но точно неправда. Нет же, я решил, что кровь может быть чисто декоративной, типа для вида. Просто тонкая кровавая прослойка под кожей. Чтобы обмануть врагов, захотевших убедиться, что я не робот, а человек. Короче, доковырял в итоге до самой кости. И, видимо, задел какую-то артерию или хуй его знает. Больно было пиздец, если честно. А теперь больно сердечку от мысли, какой я все-таки тупой еблан. Иногда. В глазах резко начало темнеть. Я отрубился. Стою посреди капитально разъебанной войной улицы. Выбитые окна, частично обвалившиеся стены, раскуроченные машины и асфальт, выбоенные ожоги от снарядов, пуль, взрывов, мертвые солдаты в форме... Козли на мордах и еще какие-то другие. Другие одеты в странную белую форму с черной броней. А поверх этого всего еще и длинные черные сутаны с кожными накидками на плечи. Черные сапоги украшали шпоры. Серебряные, золотые, разные. Хотя лошадей тут нигде не было. На ебальниках у многих были тактические маски. Я таких слышал. Нафаршированные разной охуенной электроникой. Сканерами, ночным видением, фонарями, чем угодно. Короче, больше всего они походили на каких-то воинствующих светош, знавших о современной броне и тактических масках, но в душе не ебавших, что такое колесный транспорт, от того катающихся на ебучих лошадях. Правда, лошадей тут я не видел, но по-другому объяснить наличие шпор не могу. Рядом со мной стояла здоровенная четырехрукая шаговая машина, Она была старая, к хуям проржавевшая, повидавшая не одну заварушку, и ее неистово трясло, словно что-то огромное очень хотело выбраться наружу. Но люк на морде был опущен, внутри кабины было пусто, так что я терялся в догадках. «Она на живой тяге», — услышал я хриплый слабый голос. Повернул голову. Недалеко от меня лежал один из вояк в сутанах, Только на этом была темно-серая форма. Да и сутана выглядела какой-то более выебистой, что ли. Явно офицер или какой-то важный хуй. Рожа офицера была обстоятельно раскурочена. Дыра на месте правого глаза, нос снесло к ебеням, череп деформирован, щека и губы разорваны, нет одной кисти и ноги. Форма на груди разорвана, броня валяется неподалеку. Видимо, он сам ее сорвал. почувствовал в жар или типа того на груди мужика была вытатуированная угловатым шрифтом надпись если ты существуешь останови меня она на живой тяге снова повторил он внутри горилы хуилы ты что блять за хуй елисея маршак епископ четвертого ряда черное духовенство надо вколоть им транквилизатор. Голос его слабел с каждым словом. Мужик явно кочурился. Резко открываю глаза, словно меня ёбнули адреналином в сердце. Первая мысль. Откуда я знаю, как чувствуешь себя, когда ёбнули адреналином в сердце? Вторая мысль. Кто такой Елисей Маршак и нахуй он мне приснился? Третья мысль. Где я, блядь? За следующие минуты две мне удалось найти частичный ответ только на один из вопросов, на третий. Я был в ебучем доме, хуй знает где. Вырубился от потери крови, видать. Чувствовал себя неплохо, даже почти охуенно, если не считать, что рука жутко ныла. Шнурок с руки, кстати, сполз, пока я спал, видимо, развязался. Попробовал подвигать пальцами. Шевелятся. Заебись. Хуя себе, лекарь. Короче, теперь знаю, что я нихуя не робот, и что пиздато лечу любые раны. Не знаю, что делать с этой информацией, так что пора отправляться в лес, искать эту ебучую точку на карте. Честно говоря, уверенности в том, что я иду верным путем, у меня не было. То есть хуй его знает, в нужном ли направлении шла лесная тропа. Вполне возможно, она уходила под углом в сторону от намеченного места, или обрывалась, не доходя до него, или вообще была протоптана... Не козломордами вояками, а медведями-насильниками, которые как на работу ходили ебать неосторожно приночевавших в деревне вояк. Но это как бы хуй с ним. Понятно, что за компасом возвращаться в поселок деда членоеда я не буду. Уж лучше сначала схожу тропу разведать. И вот если она никуда не приведет или приведет к медвежачьей берлоге, тогда попиздуй обратно в поселение, искать ебучий компас». На этот момент я хуячил по тропе уже часов пять минимум, и только сейчас меня посетила мысль, а сколько вообще еще идти? То есть точку на карте я вижу, но сколько до нее добираться, ху его знает. Достал карту, развернул. Хм, куда там дедок тыкал? Вот сюда вроде. Или сюда? Короче, получается, что по лесу мне идти примерно дохуя. Реально дохуя. По-моему, хуярить придется дольше, чем я уже прохуячил от самого автобуса. Ёб его мать, может хуй с ним? Кажется, я уже находился на ближайшие лет десять, да и очень сомневаюсь, что там меня ждет что-то стоящее. Потому что что-то стоящее не будут ныкать хуй знает где. Кто-нибудь вообще видел магазин охуяных тортов, спрятанный посреди ебучего леса? Нихуя. Ныкают обычно самое хуевое, что никому не хотят показывать. Страшно ёблую дочку, жирную жену, кота с порванной жопой. Так что там точно какая-то стрёмная хуета, в точке этой. В лучшем случае мне разобьют ебальник и заберут снарягу какие-нибудь бандосы. А чё? Это хитрые пацаны. Я сам по молодости был криминальным элементом, и охуеть можно, что я, блядь, выдумывал, чтобы выпотрошить рюкзачок очередного лоха. Короче, наверняка какие-то криминальные элементы меня обработали. Выцепили в городе, заманили в подвал какой-то под надуманным предлогом, связали под пытками, заставили на карте этой послание себе убедительное оставить, потом вкололи какую-то отраву, чтобы я память потерял, затем выкинули на улицу, а сами в лесное логово отправились. Меня ждать, чтобы я по собственным письменным наводкам в их логово пришел, решив, что там что-то заебатое меня ждет. Но вместо чего-то заебатого... Получу я шилом в аорту, и ёбнут, и лишусь ценного имущества. Конечно, можно было бы у меня все вещи забрать там же, в подвале, где меня связанного пытали, а не тратить ресурсы на выдумывание хитрожопого плана с отравой. Но братва славится предприимчивостью, а не умом. Так что пацаны вполне могли не додуматься до более простого решения. С другой стороны, с нынешними способностями пару десятков грабителей я поломаю, даже не выдохнусь. Так что похуй. Пойду все-таки проверю, что там на карте отмечено. Принял решение бежать. Я теперь человек умный, профессорского склада ума, так что рассудил так. Чем быстрее двигаешься, тем быстрее достигаешь нужной точки. Это математика. В общем, расстояние было большое, и бродить по лесу неделями мне в хуй не уперлось. Надо решить вопрос с точкой на карте максимально быстро, а потом заняться более интересными делами». Например, зарубиться в какой-нибудь Кабачевич и пожирать нормального горячего Хрючилова, а потом задушить кого-нибудь нахуй чисто по приколу. Короче, я побежал. Как ни странно, теперь я почти не уставал. То есть уставал, но усталость это словно останавливалась в своем развитии, упираясь в какой-то искусственный барьер. Я уставал примерно на 90%, но нихуя не уставал на 100%, до той степени, когда падаешь без сил ебальником вперед. не имея сил бежать дальше. Бежал я долго. Часов хуй знает сколько. Уже подумывал, не сбегать ли все-таки за компасом, раз я теперь такой марафонец нехуёвый. Но впереди забрежил свет. Деревья редели. Наконец-то, блять. И вот выпрыгиваю из-за последнего ряда деревьев и оказываюсь на ебучей посадочной площадке НЛО. Вооруженный лазерными бластерами, Зеленоеблые инопланетяне энергетическими цепями затягивали на свои летающие тарелки упирающихся и жалобно зовущих на помощь человеческих самок, чтобы увести их на свою планету для проведения негуманных экспериментов. В следующий миг я перестаю пиздеть и рассказываю, как было на самом деле. Стою на ебаном поле, тут нихуя нет, кроме ебучей травы, в которой вытоптана дорога вперед, в центр поляны». Я еще немного прошел вперед и остановился, увидев, что дальше у центра поля дорога обрывается. Охуенно. Ну что ж, это было интересное путешествие, но пора возвращаться домой. Конечно, возможно, я должен отыскать на этом поле магический цветочек, съеденный лепесток, которого вернет мне память. Но мне пиздец, как впадло этим заниматься. Да и вообще, память-то я потерял за небольшой отрезок жизни». И, судя по флешбекам нихуя вменяемого там не приключалось, так что хуя клал на эти воспоминания. Сейчас посижу часок, а потом попизду и обратно, чтобы выйти из этого злоебучего леса до те. Стоп, что это за хуйня там? Что-то темнело не очень далеко впереди, там, где заканчивалась дорога. Подошел ближе. Это оказался люк. Темный стальной люк, примерно 2 на 2 метра. Хотя, может, и не люк. Ни петель, ни ручки, ни замочной скважины нет. Хуй знает, почему я вообще решил, что это люк. Больше похоже на лист железа, лежащий на земле. Попробовал поднять. Нихуя. Оказалось, что лист лежит на бетонном основании. Короче, говорил же, это ебаный люк. Просто, видать, петли у него изнутри, а не снаружи. Теперь я знаю, что это... Осталось придумать, как это открыть. Я пинал его, подковыривал ножом... Тянул руками, стучал, притворялся заблудившейся женщиной и умолял пустить погреться. Все тщетно, люк не открывался. Заебавшись, я отошел на пару метров в сторону, туда, где по траве не ходили грязными сапожищами, и прилег отдохнуть. Точнее, хотел прилечь, но неприятно уебался затылком во что-то твердое. Слезы потекли из глаз. Я вскочил и развернулся, приготовившись как следует уебать камню, меня обидевшему. Но там был не камень, а панель. Панель из пиздецки странного, но очень знакомого белоснежного материала. Я не смог справиться с желанием протянуть руку и потрогать эту странную штуку. Теплая. Раздалось шипение. Словно где-то сработала гидравлика. Я резко обернулся. Стальная дверь люка стояла открытой.